Глава тридцать четвертая От такой откровенности кровь мигом прихлынула к лицу. «Гранитов, ты что? Совратить меня решил!» Выдохнула возмущенно и вытерла рукавом блузки испарину со лба. «А почему бы и нет? Ты мне очень нравишься. Опять же, ты ко мне неравнодушна». «Чокнулся! Никуда не пойду!» Проглотила я про неравнодушно. «Мы мало знаем друг друга». Голос Гранитова сделался серьезным. «Дарья, мы состоявшиеся люди. Во внимание принимаются только наши чувства и желания». «У меня закружилась голова. Гранитов я боюсь», – честно призналась я. Мысли о любовнице мужа и чем гасить долг напрочь вылетели из головы. «Что-то предполагал в этом роде», – хмыкнул Роман. «Поэтому для начала познакомлю тебя с Мойвой. И не дав мне времени на раздумье, распорядился». «Давай, лети на шопинг» билеты в кино на семичасовой сеанс, я заеду за тобой». Илюша с недоумением разглядывал себя в зеркало на дверке платяного шкафа. Нам как-то с ним повезло во время шопинга. Купили все, что намечали, и даже обувь сумели подобрать. Правда, кошелек мой, то есть карта, значительно похудела. А куда деваться, если дитятка за лето вымахала под 2 метра ростом и перескочила на два размера? «Мам!» «Брюки или джинсы послезавтра надеть в колледж?» «Все-таки первый день», – спросил Илюша ломким баском и оценивающе прищурил глаза. Сердце зашлось от какой-то щенячьей нежности и одновременно материнской гордости. «Хорош, сынуля, по всем статьям получился. Постарайся обойтись без джинсов, хорошо? Брюки и рубашку, пожалуйста. Первый день в колледже это волнующе и торжественно», – пошевелила пальцами в воздухе. «Понял». Кивнул сын и добавил. «Пойдем, мам, перекусим, а то что-то я проголодался. Переодевайся и приходи, пойду ставить чайник», — согласилась я. Какая-то мысль царапнула подсознание. Что-то неуловимо тревожное. Задумалась. Илюша разлила по бокалам чай, нарезала бутерброды. «Как Ксюша поживает?» — поинтересовалась у вошедшего на кухню сына. «Что-то ты ничего про нее не рассказываешь» да и разговоров ваших давно не слышу». Илюша сосредоточенно принялся оживать бутерброд и отвечать не торопился. В неприятном предчувствии заныло в солнечном сплетении. «Поссорились?» «Нет, другое». Лицо сына напряглось. Между хмуро сведенных бровей залегла складка. «Я не оправдал Ксюшиных ожиданий». «В каком смысле?» медленно опустилась на стул, вцепившись в кухонное полотенце. Илюша усмехнулся. Как-то по-взрослому, по-мужицки у него это получилось. Она, оказывается, мечтала, что я профессором медицины стану. Состоятельным бизнесменом. Опять же, клиника у нас. И все в этом духе. А я элитную гимназию променял на технический колледж. Работаю вечерами в автосервисе у соседа дяди Васи. Пропах машинным маслом, и руки от мазута плохо отмыты. И мне это нравится, а Ксюши нет. «А как же ваши чувства?» «Уже никак. Не хочу, чтобы со мной по расчету общались и все такое». Съежилась, как от удара. Захлестнула вдруг волной непонятного протеста. «А может, ты и прав», — прошептала чуть слышно. «Нет ничего унизительнее меркантильности в отношениях». Я до боли прикусила губу. Илюша застыл. С его лица на меня смотрели полные боли глаза Захара. Мам! «Неужели, отец?» Я не дала ему договорить. «Да, сынок, он женился на мне по расчету. А я любила и ничего не замечала. Но я не чувствую себя несчастной. Униженной, да, несчастной нет. Потому что муж подарил мне самое дорогое, тебя». Судорожно выдохнула. «Извини, что я так по-взрослому». Заплакала, как не крепилась. Крупные горошины слез упали на стол. Илюша стремительно вскочил. «Мам, подожди!» Через минуту он вернулся. «Вот деньги, мам! Заработал!» В голосе сына уловила тщательно скрываемую гордость. «Тут за все время!» И успокаивающе дотронулся до плеча. «Не плачь больше! Норм все будет!» Протянул мне внушительную стопку купюр. Среди зеленоватых тысячных и синих двухтысячных мелькали и красные пятитысячные. Господи, какая же я была дура, когда еще несколько недель назад брезгливо представляла, как с моим сыном расплачиваются за работу мятыми купюрами. Вот только при чем здесь мятые или нет, они заработанные. Спасибо, Илюш. Благодарно улыбнулась, принимая деньги. Ты здорово мне помог. А теперь допиваем чай, до ужина еще далеко. Сын согласно кивнул. «Мам, ты хотя бы со своей Анютой встретилась, что ли? В кафе бы сходили, развеялись. А то ты замотанная какая-то. А хочешь, в парк прошвырнемся, а? Там летняя эстрада работает. Оторвемся, потанцуем». Я рассмеялась, скрывая волнение. «У меня к тебе просьба». Почувствовала, как жарко разгорается лицо. «Меня сегодня пригласили в кино, а потом прошвырнуться». Я не знала, куда деваться от неловкости. Это тот, которому ты понравилась? Да, его зовут Роман Гранитов. Да без проблем. Почему-то радостно согласился Илюша. Но тем не менее уточнил. А ты его хорошо знаешь. Фирма Гранитова поставляет нам оборудование. Я не про это. Ему можно доверять. Допустить, чтобы сын в очередной раз ждал моего возвращения, я не могла. Можно, ответила твердо. «Ну, дай мне слово», — сделала паузу. «Смотря в чем», — пожал плечом сын. «Что не будешь ждать меня у окна?» Илюша пристально посмотрел в глаза. «Хорошо, не буду».